Глава седьмая. Отец, а почему ты сразу не отпустил нас с а н а р о й Антон в упор посмотрел на создателя. Зачем нужно было дважды пытаться меня убить? В глазах Вена на миг в зметнулась такая буря чувств, что его сыну стало не по себе. Но то была лишь секундная слабость. Когда после недолгой паузы отец ответил, в его голосе прозвучала откровенная ирония. Я же не человек, малыш, не забывай этого. Венам не свойственно отступать или искать компромиссов. Мы всегда идем на пролом. И кстати, отпустив вас, я совершил большую ошибку. С г о р ь к о й у с м е ш к о й добавил он: Я же честно тебя предупредил, что мы всегда будем вместе. Пожал плечами Антон. Я не об этом. Вен небрежно махнул рукой. Ты о б ъ е л меня вокруг пальца, сынок. Вместо того чтобы счастливо прожить свой человеческий век с Анарой и затем навсегда уйти из моей жизни, ты стал творцом и обрел бессмертие. Не нужно было учить меня, если ты не хотел, чтобы я стал творцом, съязвил Антон. Не передергивай факты, зло отозвался отец. Я учил во все не тебя, а Сабина. Но ты же не мог не понимать, что он передает мне все полученные тебя знания. Антон удивленно в о з р и и л с я на отца. Да мне и в страшном сне не могло привидеться, что вы так и будете жить втроем, дружной семьей. Голос Вена взвился под потолок. Ты забрал себе судьбу моего преемника, а он продолжал с тобой нянчиться и только радовался твоим успехам, дурачок, в е л и к о з р а с т н ы й Я ему тоже помогал, возразил Антон. Мы всегда тянули друг друга. И что же ты сделал, когда понял, что я не собираюсь покидать этот мир в соответствии с твоими планами? Пришлось поломать голову. Вен мечтательно закатил глаза, видимо вспомнил что-то приятное. Убить творца – это не такое уж простое дело, знаешь ли. Но мне удалось. Хочешь сказать, что с а б и л меня прикончил в соответствии с с в о и м п л а н о м Прокомментировал Антон неожиданное признание отца. Но «Ну, как ты его убедил пойти против меня? Он ведь меня любил. Наши чувства – это всего лишь отражение наших мыслей. Вен н а с т а т е л и н о поднял указательный палец вверх. Чтобы мысли текли в нужном направлении, нужна всего лишь правильная информация. Она и есть тот фундамент, на котором строится здание взаимоотношений. Стоит подкорректировать фундамент, и здание уже будет совсем другим. Некоторое время Антон с недоумением п е л и л с я на отца. Он никак не мог взять в ток, к чему сейчас были все эти философские рассуждения. Однако, когда до его сознания наконец дошел скрытый смысл отцовских афоризмов, его буквально бросило в жар, даже лоб покрылся испариной. Что ты сделал с моим братом? В ужасе прошептал он. Вин полностью проигнорировал вопрос сына, с н и с х о д и т е л ь н а я у л ы б к а расплылась на его губах. Казалось, ему доставляло удовольствие потрясение, в которое вергли в его слова несчастного отпрыска. Помню, как этот безмозглый кретин прискакал ко мне, когда-то наконец стал создателем. в е н брезгливо поморщился. За б р ы з г а л меня с его слюнями, пока рассказывал о твоих успехах, словно это была его персональная заслуга. Такого унижения я никогда раньше не испытывал. Что ты с ним сделал? Выделяя каждое слово, повторил Антон. А не плохо получилось, правда? Вен весело рассмеялся. Ладно, не буду тебя мучить. Это уже дело прошлое. Я просто стер его память и заменил ее совсем другой историей. В комнате наступила звенящая тишина. Антон с ужасом смотрел на своего отца, словно был не в силах поверить услышанному. Сабин, ведь твой сын! – прошептал он наконец. Как ты мог так с ним поступить? Увы, мой мальчик, пожал плечами отец. По-другому с вашим тамбдемом было никак не справиться. Пришлось влушить старшенькому, что ты и есть его главный враг, который коварством занял его место, отнял любимую женщину, а теперь и самого Бенягу хочешь уничтожить. Антон промолчал. Ему сделалось тошно, когда он представил, каково было брату после этой живодерской операции над его сознанием. И в то же время он почувствовал облегчение. Теперь причина враждебности Сабина стала понятна и уже не вызывала обиды и недоумения. Антон был рад узнать, что брат развязал эту войну, продлившуюся почти 600 лет, не по своей воле. Только одного я не понимаю, з л о б р о с и а л отец. Почему этот б а л б е с так и не стал создателем? А ведь поначалу все так хорошо складывалось. Сабин практически стал и неналичным хозяином мира. Прекрасная карьера, не находишь? Но чем дальше, тем сильнее он деградировал, а умер вообще от старости, как простой смертный. Позорище! Неужели ты так и не понял, что уничтожил своего преемника собственными руками? В голосе Антона откровенно прозвучало презрение к у м с т в е н н ы м способностям могущественного венского мага. Тот резко вскинул голову. И подозрительно прищурился, ожидая какого-то подвоха. Вы, вены, слишком уж недооцениваете чувства, продолжил свою обвинительную речь Антон. Ты решил, что брат сразу начнет меня ненавидеть, как только ты подбросишь ему повод. Но все получилось наоборот. Память говорила с а б и н у что я мерзавец и причина всех его неудач, а чувства твердили, что он меня любит всем сердцем. Что жизнь готова за меня отдать? Как ты думаешь, отец? К чему должно было привести такое раздвоение личности? Хочешь сказать, что я поставил своего сына на г р а н ь безумия? – возмутился в е н н о ведь он справился. Сумасшедшим Сабино уж точно не назовешь. Справился, согласился Антон. Но какой ценой? Отец молчал. Его тяжелый взгляд уперся дерзкому обвинителю прямо в лоб. Похоже, он раньше даже не задумывался о цене, которую пришлось заплатить старшему сыну за его изуверские эксперименты. Антони стал держать театральную паузу и пояснил: со своей памятью Сайбен не мог ничего поделать, да ему и в голову, наверное, не могло прийти, что его отец способен на такую подлость. Зато чувство, при желании, можно было подавить, и брат запретил себе чувствовать, просто чтобы спастись от безумия. Он стал жить исключительно интеллектом и превратился в бесчувственного монстра. Излишняя эмоциональность всегда была слабой стороной Сабина. Вен небрежно махнул рукой, как бы отмахиваясь от пустых обвинений. Так что избавление от чувств должно было пойти ему только на пользу. Не нужно путать эмоциональность с чувствами, покачал головой Антон. Даже венны не могут жить без чувств, и уж точно они не могут стать. Создателями, если ничего не чувствуют, кроме разве что холодного любопытства. Ты сам уничтожил в своем сыне потенциал создателя. Отец, это из-за тебя Сабин стал деградировать. И ради чего? Чтобы избавиться от меня? Что ж, со мной ты расправился руками моего брата. Но твой хитрый план провалился. Создателем твой преемник ведь так и не стал. Даже венская женщина ему не помогла. Да, это странно. Спокойно согласился Вен. Есть какие-нибудь догадки? Есть. А Антон горько улыбнулся. Просто эта роль в игре была сабину безразлична. У него другое предназначение. Только мой пример заставлял его двигаться в этом направлении, как ты точно подметил за компанию. И он, наверное, со временем стал бы создателем, вопреки своим наклонностям. Нужно было просто немного подождать. Подождать, задумчиво пробормотал Вин. Смешно. Не в твоем характере, да? Антон инстинктивно передернул плечами, словно пытался освободиться от тяжелого и ненужного груза. Почти 600 лет преследований и убийств, а в результате Саби оказался там, откуда начинал. Неужели непонятно, что на самом деле я никогда не был помехой в твоих планах? Что ж, готов признать, что я, возможно, ошибся. Вен из подлобья взглянул на сына. Жаль у меня нет времени, чтобы начинать все сначала. Теперь мне потребуется твоя помощь, мой мальчик. Только не говори, что я опять должен умереть во имя каких-то непонятных венских целей. презрительно бросил Антон. Сейчас я не могу передать свои знания и силы Сабину, продолжал Вен, словно бы не замечая слов сына. Для этого он должен быть стать создателем, поэтому придется передать их тебе, Гор. Ага. Теперь я что ли должен стать твоим преемником? с ъ з в и л Антон. Не испытываю ни малейшего желания, если честно. Нет, в п р е е м н и к е ты не годишься. Вен говорил спокойно и рассудительно, совершенно не обращая внимания на неуважительный тон своего нахального отпрыска. Преемниками не назначают, их специально создают. Именно так я создал Сабина. Ну слава создателю! Антон с к о р ч и л у м и л ь н у ю гримасу. А то уж я перепугался не на шутку. Придется п о в е д а т ь тебе всю историю, сынок, вздохнул отец, чтобы ты осознал серьезность ситуации. Помнишь, я рассказывал тебе, как Вины придумали защиту от поглощения наших сознаний создателем? Беда в том, что без венских женщин мы не можем развиваться как творцы. А женщины не могут пройти трансформацию и уйти вслед за своими мужчинами в пятимерный мир. Грустно, в е с е л и е Антон смыл как водой. Движение ведь не остановить, и если сознание перестает развиваться, то автоматически начинает деградировать. Понятно, почему Создатель поглощал ваше сознание после трансформации. Это же просто акт милосердия. Полагаешь это справедливо? в е н зло глянул на сына. из под насупленных бровей. Мы же послушно выполняли все его приказы и делали это добросовестно. Мы не заслужили р а с п т у п л е н и я И что же вы придумали, борцы за справедливость? Любопытство Антона было задето не на шутку. Мы заперли наши личности здесь, трехмерном мире, где создатель не может до них дотянуться, не нарушив свой же закон свободы воли. Объяснил отец. У Антона буквально отвисла челюсть. Такого он не ожидал. Бунтовщики, оказывается, затеяли войну со своим создателем, не больше, не меньше. Прикольно, искренне восхитился он. Ваши венские техники не перестают меня удивлять. Только непонятно, при чем тот преемник и почему он обязательно должен быть создателем. Кто-то же должен выполнять роль хранителя этих личностей, пожал плечами Вен. А как ты себе представляешь, э т у работу? В сундуках не запрёшь. О боже! – выдохнул Антон. Вы перехватили управление этими сознаниями у нашего создателя. А ты не так уж и безнадёжен. Вен одобрительно улыбнулся. И именно так мы и сделали. Долгие годы я являлся хранителем, но ну, теперь пришла моя пора уйти. Следующим хранителем должен стать Сабин. Почему именно он? В голосе Антона слышалось недоумение. Ты же не думаешь, что перехватить управление у создателя это такое простое занятие? в е н х и т р о п р и щ у р и л с я Разумеется, хранилище хорошо защищено. Структура сознания х р а н и т е л я является как бы ключом к этому хранилищу. Ни какое другое сознание не сможет выполнить эту работу. Для того чтобы раса Венов могла продолжать свое существование в пятимерном мире, х р а н и т е л ь должен оставаться тут, на Земле. Это наша миссия, моя и Сабина. А когда придет его черед уходить, он сам создаст себе преемника. Интересно. А ты хотя бы удосужился спросить самого Сабина, готов ли он унаследовать твою миссию? Антон внимательно посмотрел в глаза отцу. Это его долг. Жестко отрезал Вен. Его желание не имеет никакого значения. Ладно, это ваши семейные разборки. Отмахнулся Антон. От меня-то ты чего хочешь, чтобы я передал ему твои знания? Да, но этого недостаточно, произнес отец и посмотрел на сына с тоской и сочувствием. У Антона от этого взгляда мурашки побежали по позвоночнику. Он слишком хорошо знал, что это сочувствие означает. Именно так смотрел на него отец, выкачивая из него жизненные силы, чтобы ритуал сработал. Между тобой и Сабином должна существовать сильная кармическая связь, отчеканил Вен. Можно подумать, между нами нет кармической связи. Антон иронично усмехнулся. После того, как он пятьсот лет убивал меня в каждом воплощении. Она была, согласился Вен, но теперь ее перетянул на себя твой ангел. Делвик. Антон не удержался от злорадной ухмылки. Значит, вот какой ход в игре придумал создатель. Чтобы разделаться с кучкой взорвавшихся венов? Смешно. Тебе и правду смешно. В голосе Вена отчетливо прозвучала у гроза. Ты же не думаешь, что я позволю себя убить ради каких-то опустившихся д е г р а д а н т о в отрезал Антон. Их существование бессмысленно. Я предполагал, что несколько сотен жизней может оказаться недостаточной причиной, чтобы ты согласился пожертвовать собой, сынок. С показным сочувствием вздохнул Вен. Поэтому позаботился о том, что мы тебя замотивировать. Пожалуй, впервые с начала этой семейной беседы Антон серьезно п р и я г с я а отца можно было ожидать чего угодно, особенно когда дело касалось его так называемого долго передрассы венов. Впрочем, выяснять природу обещанной мотивации предполагаемой жертве было сейчас не с р у к и Пора было сматываться отсюда. Пока не стало слишком поздно. Поэтому Антон предусмотрительно решил обойтись без обнимашек на прощание и вместо этого тупо с л е я т ь обратно в гостиницу, где он оставил свою команду. Увы, попытка побега закончилась полным провалом. Он был заперт в мире своего отца. Я пленник. Лучше было сразу внести ясность в создавшуюся ситуацию. Пока да, легко согласился отец. Мы еще не договорили. Он картинным жестом очертил круг, и перед глазами Антона засветился круглый экран. Картина быстро сфокусировалась. Это была комната в гостинице, где он оставил своих спутников. Все трое стояли на коленях, со связанными руками. Женщины вроде бы были невредимы, а по щеке Верта раструилась кровь из раны на голове. Похоже, бравого вояку застали врасплох. Ожидать нападения в центральной гостинице вполне цивильного городка ему даже в голову не приходило. Помимо пленников в комнате находилось еще человек восемь вооруженных воинов. Антон инстинктивно опустил глаза, чтобы не встретиться взглядом с Алисой, в глазах которой застыло выражение отчаяния. Сынок, помоги мне выполнить свой долг перед моей расой. Отец подошел. и положил руку ему на плечо. В голосе родителя отчетливо слышались просительные нотки, но Антон отлично понимал, что это была не более чем игра. Жизнь сына была для Вена ничто в сравнении с его дурацкой миссией. Это всего лишь одно перевоплощение, продолжал убеждать отец с таким видом, словно просил о с у щ е й б е з д е л и ц ы Ты ведь никогда не боялся смерти, малыш. Почему ты колеблешься? Ты не забыл, что я тоже создатель. С горечью отозвался Антон. И вместе со мной умрут еще девять ангелов. Это же случится не сейчас. На кубах в е н а появилась самодовольная улыбка. Придется подождать, пока Сабин подрастет. Ему ведь всего тринадцать сейчас. Не могу же я допустить, чтобы подросток совершил убийство. Да и на твое обучение уйдет не меньше пяти лет. А тем временем... Создатель приберет твоих ангелочков, можешь не сомневаться. Он же не захочет, чтобы они исчезли навсегда. Так что на твоем месте за их жизнь я бы не беспокоился, если ты, конечно, сам веришь в то, что создал достойную смену нынешним игрокам. А отец продолжал говорить, не закрывая рта, словно уговорил сам себя, а Антон упорно молчал. Он отлично понимал, что его загнали в ловушку и выхода из нее не видел. Прочем, Вен тоже это отлично понимал и разыгрывал сейчас эту сцену просто для того, чтобы дать сыну немного времени принять неизбежное. Наконец, игра в д о б р е н ь к о г о папочку ему прискучила. Но «Ну, хватит изображать из себе вселенскую скорбь. Теперь это уже был откровенный ультиматум. Все очень просто: кто-то обязательно умрет. Выбирай: либо они прямо сейчас, либо ты через пять лет. Я жду твоего решения, сын. Никакого выбора, собственно, не было. Позволить убить своих близких Антон не мог. Тем более, что то, как изощренно умеет убивать его бывшие с о п л е м е н и к и он знал не понаслышке. Но и сдаться он был пока не готов. А что, если Сабин откажется меня убить? попробовал он зайти с другой стороны. Перевоплощение ведь стерло наведенные тобой воспоминания. Когда память начнет возвращаться? Брат вспомнит все, как было на самом деле. Но ну, это не проблема, как ты понимаешь. Вен р а с с л а б л е н н о улыбнулся, уже предчувствуя свою победу. Когда придет время, он будет помнить ровно то, что мне будет нужно. Вижу, ты решил окончательно добить его психику. Тоскливо прокомментировал Антон слова отца. Тебе его совсем не жалко. Впрочем, о чем это я? н а к а н у в е жизни твоих деградировавших с о п л е м е н н и к о в да и самому тебе тоже не хочется р а з у п л а ч а т ь с я верно? Отец молчал и смотрел на сына с тоской и со страданием, как на приговоренного, что, собственно, в полной мере соответствовало действительности. Сколько бы еще жизни ему не суждено было прожить, Антон был уверен, что этот взгляд он точно никогда не забудет. Вижу, это входит у тебя в привычку приносить меня в жертву своим высшим целям. Усмехнулся он. Ладно, пусть будет так. Только знаешь, отец, создатель все равно найдет способ избавиться от этого балласта, в который превратились остатки твоей расы. Нельзя бесконечно прятаться. Ваше время ушло. Если бы ты был достаточно мудр, то давно бы сам ушел на перевоплощение, не дожидаясь трансформации. И жил бы дальше человеком. Уф. Вин сделал вид, что с м а х и в а е т капли пота солба. С последним словом приговоренного мы вроде бы покончили. Что там еще полагается по протоколу? Последнее желание? Антон отвернулся. Его порыв явно пропал в туне. А ведь сколько раз уже он оказывался прав, когда предупреждал отца, что тот по-прежнему считал его несмышленым малолеткой. Однако предложением все равно следовало воспользоваться. Да, есть у меня последнее желание, вернее условия, даже два, нахально заявил приговоренный. Мне кажется, э т о не в том положении, чтобы выставлять условия, издевательски ухмыльнулся Вин. Хотя давай, что там у тебя? Во-первых, ты не будешь удерживать меня здесь пленником, начал перечислять Антон, и откроешь доступ в свой мир моим близким, чтобы они могли меня навещать. Это приемлемо, согласился отец. Что дальше? Если Сабин, несмотря на все твои ухищрения, все-таки откажется меня убивать, то ты не станешь мстить ни мне, ни моим близким, произнес Антон на одном дыхании. Нет, малыш. Вен покачал головой. Я же сказал тебе, что кто-нибудь обязательно должен будет умереть. Либо ты, либо они. Хочешь передумать? Нет, буркнул Антон. Он не особо верил, что отец проявит милосердие, но попытаться все-таки стоило. Вскоре Вертера, Алису и Лику со всеми почестями доставили в поселок. Произошедшее объяснили недоразумением, типа отец не сразу узнал сына, и устроили пышный праздник, который длился целых четыре дня. А потом всю компанию повели на экскурсию по местным достопримечательностям. А потом всю компанию повели на экскурсию По местным достопримечательностям главным туристическим объектом в этой местности был, конечно, вулкан, в ж е р л е которого располагалось озеро с водой изумрудного цвета. Вулкан похоже был потухший, по крайней мере в кальдере совсем не пахло серой, и никакого дыма над ним не курилось. Напротив, это было довольно живописное местечко. Вода в озере была прозрачной, но не ледяной. И никакой живности там не в о д и л о с ь Зато с к л о н ы кальдеры были все покрыты травой и кустарником с ярко-желтыми цветами, в котором в и с е л о с ь п е т а л и птицы. На одном из склонов обнаружилась довольно ровная площадка, плавно спускавшаяся к воде. Там располагался самодельный очаг, сложенный из л о б л о м к о в скал, а также несколько г л а д к о о б с т р у г а н н ы х пеньков для сидения. В общем, это было идеальное местечко для экзотического пикника. Пока сопровождавшие гостей гиды занимались костром и готовкой, сами гости пошли прогуляться к озеру. Ярко светило солнце, белоснежные облака отражались спокойной изумрудной воде. Местные п е ч у г и соревновались друг с другом в громкости своих трелей. Было тепло, но не жарко. Настоящий рай на земле. Женщины ушли немного вперед, увлеченно болтая о пустяках, а вертер с Антоном отстали, чтобы полюбоваться озером сверху. Тоха, что с тобой происходит? Вертер положил руку на плечо друга. Что-то не так с отцом? Не бери в голову, отмахнулся Антон. Просто устал от праздников. Вертер взял друга за плечи и развернул к себе лицом. От его внимательного взгляда не ускользнуло, что Антон не горит желанием смотреть ему в глаза. Это не было недоразумения, ведь так? Проницательно заметил воин. Мы действительно были заложниками. И судя по твоему виду, отец получил от тебя то, что хотел. Что это было? Они слишком давно знали друг друга, чтобы Антон мог надеяться обмануть друга. Но рассказывать правду ему тоже не хотелось. Пока он отмалчивался, в е р т е р недолго думая приступил к дедуктивному анализу. Эти декарини собирались с нами церемониться, заметил он. У меня на такие глаза г л а з н а метаный. Если что, убили бы не раздумывая. Значит? Цена, которую ты заплатил за наши жизни, должна быть не маленькой. Лучше выкладывай по-хорошему, пока не подключил к своим рассуждениям Лесу. Она и себе быстро всю правду вытянет. Антон понял, что живого вертраснего не следит. Он тяжко вздохнул, собираясь с духом, чтобы поведать другу о невеселой перспективе окончить свое н ы н е ш н е е воплощение. Но в этот момент они услышали радостные визглики, д о н ю с ш и е с я от берега. Друзья одновременно рванули по склону вниз. с к о р е причина переполохов стала понятна: у самой кромки воды был пришвартован маленький плотик, и обе женщины радостно приплясывали вокруг н е м у д р е н о г о плавсредства с явным намерением отправиться кататься. Вот только весла нигде не было видно. Пока дамы метались по берегу в поисках где-то затерявшегося а т р и б у т а предстоящего развлечения, м у ж ч и н ы уже успел и спуститься к воде. Наконец Лика отыскала какую-то палку, которую с натяжкой можно было называть шестом, и решительно направилась к плотику. Когда она уже занесла ногу, чтобы перебраться на шаткие брёнышки, а н т о н а вдруг бросила в жар: «Стой!» – зарал он и бросился к Ангелочку. Вся компания с недоумением уставилась на паникера. Но привычка доверять интуиции творца быстро о с т у д и л а их порыв обвинить а н т о н а в излишней осторожности. Что-то здесь не так. задумчиво произнес Варез. Я пока не могу разобраться, но кататься на этом плотике никто не будет. л и к а с о паской посмотрела на плот и бросила шест с таким видом, словно это была ядовитая змея. Ближе к вечеру, когда пикник закончился, им выпала возможность убедиться, что Антон, как обычно, оказался прав. Со стороны поселка к берегу озера подошла процессия из десяти человек. Они несли тело погибшего накануне охотника, которого задрал леопард. Воины положили тело на плотик и отошли метров на десять. Не было ни течения, ни волны, да и ветра тоже не было. Но плотик сам по себе вдруг отчалил от берега и быстро поплыл к середине озера, будто его тянули на веревке. Все взгляды были сосредоточены на быстро удаляющемся мертвом теле. И поэтому зрители не сразу заметили, что в середине озера образовалось темное пятно, которое незаметно превратилось в маленький водоворот. Водоворот начал расти и раскручиваться. В какой-то момент он захватил плотик и стал затягивать его в середину воронки. Не прошло и пары минут, как плотик достиг центра, встал вертикально и ухнул в бездну вулканического жерла. Алиса невольно скрикнула. И прижалась к Антону, а лицо Лики побледнело, как у того мертвеца. Что это было? о ш а р а ш е н н о прошептал в е р т е р Это Дев, объяснил Антон. Видимо, он у местных занимается утилизацией тел умерших. В том месте, где я появился на свет, был похожий ритуал, только там эту роль выполняла река. Наверное, там тоже жил какой-нибудь дух. Только я в то время еще не мог их чувствовать. А что такое Дев? – спросил а л и к а с т у ч а зубами. Ничто, а кто? Антон ободряюще обнял ангелочка. Это дух, управляющий стихиями. Судя по его расположению, в данном случае стихиями огня и воды. Он бы меня тоже вот так. л и к а указала на середину озера, где-то вдоворота уже не осталось и следа. Если бы ты меня не остановил, отец. Всё хорошо. Алиса тоже обняла перепуганную девушку и погладил её по голове. Все живы. Успокойся, милая. Пойдём отсюда, Тоша. Что-то мне стало неуютно у этого людоедского озера. Вечер был испорчен, и вся компания в полном молчании спустилась в поселок. На следующий день Вертер с Ликой отправились домой в а н г е л ь с к и й мир. А Антон с а л и с ы остались гостить у родственников. Здесь их по старинке все называли Гором и Анарой, но они не жаловались, приняли смену имени как должное. Долгих пять лет Гору предстояло провести в мире своего отца, получая от него сакральные знания венов, чтобы потом передать их своему брату и п о с о в е т и т е л ь с т в у будущему убийце. Он не стал делиться этими невеселыми новостями со своими близкими, не видел смысла их расстраивать раньше времени. А вот Лику придется подготовить заранее. Ей в любом случае предстоит покинуть этот мир вместе со своим отцом и создателем, либо умереть раньше него, чтобы потом воплотиться человеком, либо слиться с его сознанием в момент смерти самого создателя и перестать существовать как индивидуальное сознание навсегда. Выбор был хуже некуда, но сделать его придется. Впрочем, это касалось всех ангелов, кроме д о л в и г а Незавидную судьбу уготовил им отец.